Глава 19 Коронация Боев распорядился снарядить и отправить в атмосферу планеты десятки мобильных модулей с камерами. Потом обратился к Цесолу. Тот стоял у пульта, как всегда. — Цесол, для тебя ответственное поручение! — интригующе проговорил Боев. — Какое? — заинтригованно поинтересовался Цесол. «Сегодня ты станешь режиссером. Я поручаю тебе снять фильм «Кронации вожака стаи черных драконов. Колунды». «Все мобильные модули в твоем распоряжении. Расставь камеры таким образом, чтобы взять в ракурс все моменты церемонии». Цесол сделал паузу, анализируя предложение. «Конечно, лестно побыть творческой личностью». Такого за свое тысячелетнее существование он еще не делал, поэтому решил слегка портачиться. — Спасибо, командующий, но справлюсь ли им? Боев нахмурился. Ответ нестандартный. — Цесол робот и должен исполнять то, что приказывают, а не сомневаться. Тем не менее обострять не стал, — ответил примирительно. — Вариантов нет. Кто, кроме тебя, сможет координировать камеры так, чтобы брать самые удачные ракурсы и позиции на съемках? Вот монтаж будем делать вместе, кадр за кадром. Цесол понял, что артачиться больше не стоит, и ответил стандартно. — Как скажете, командующий, надо, значит, надо. Боев посмотрел на него внимательно. В груди шевельнулось беспокойство. Цесол всегда отличался надежностью и холодным расчетом. Поэтому спросила беспокойно. — Цесол, что-то не так? — Да все не так, все. Появилась принцесса Шер, и все пошло наперекосяк. Все, чего мы достигли таким трудом, может рухнуть в одночасье. — Не понял, Цесол. — Это что, истерика? «Можно и так сказать, я же не железный!» его такое поведение поразило и насторожило. Он знал историю. Цесол изначально создавался как копия системы для хранения сознания правителя-создателей. Потом Артамонов сделал его мобильным киборгом, а магическое влияние здесь, на рование, отчеловечило окончательно». Эмоции, сомнения, страх. «Отставить панику! Мы справимся со всеми трудностями и врагами!» «Очень на это надеюсь!» — ответил тот без позитива. Боев дружески положил ему руку на плечо. Присутствующие смотрели молча, наблюдая. «Сосол, давай сосредоточимся на поставленной задаче. Фильм нужен!» «Это укрепит союз, покажет всем нашу роль!» Цесол кивнул, соглашаясь. «Если ничего больше не остается, то давайте. Теперь, как режиссер и постановщик, предлагаю вам, командующий, выйти в открытое пространство на планете Ламия». Боев прервал его в раздражении. «Что ты мелешь, Цесол? Совсем крыша поехала? Там температура и излучение запредельные». «Хорос сожрет за минуты!» Цесол отреагировал с иронией. «Да нет, командующий, я в порядке. Зачем самому? Можно создать магический аватар размером с дракона, парящего в космосе, чтобы оставить сильное впечатление у умгарцев. А то так и будем в их памяти малышами из железной коробки». Боев помолчал. Идея понравилась. В глазах мелькнул интерес. — Извиниться, Сол, не понял сразу. Идея хорошая, поддерживаю. — И как это сделать? — Я посоветуюсь с Роном, что-нибудь вдвоем придумаем. И еще, командующий, подготовьте торжественную речь. Вам придется выступать. — Где выступать? — Как где? На коронации. Ваше ментальное выступление обязательно. Только благодаря нам, создателям, удалось освободить умгарцев, перезагрузить родник и вернуть короны. Так что вам придется держать речь первым перед всеми». Боев понял, Цесол прав. От этого отвертеться не получится. «Ладно, подготовлю. Но аватар приоритет». Не хочу выглядеть мелко рядом с драконами. Цесол кивнул. — Сделаем. Все будет в лучшем виде. На этом диалог не закончился. Цесол вживался в роли режиссера и уже просмотрел тысячи файлов из архива Коршуна по церемониям, ритуалам и съемкам. Поэтому продолжил уже более профессионально. — Командующий... Как у режиссера у меня должен быть сценарий кронации, тогда будет возможность спланировать съемку, расставить модули заранее, а не метаться по пространству, выхватывая сцены наугад. Боев помолчал. Идея зацепила логикой и практичностью. Не спорю, сценарий нужен, но его нет. Если бы был, все оказалось бы гораздо проще. Цесол поднял на него глаза, в которых читался не мой вопрос. Боев это понял, вздохнул и продолжил. — Что ты хочешь сказать? Что я должен запросить сценарий у драконов? — Именно так, командующий, именно так. Боев пожал плечами с легкой досадой, но понимал, сценарий нужен. Без него съемка выйдет хаотичной. Активировал связь с Роном и Колундой одновременно. Те ответили сразу. «На связи, командующий. Есть вопросы?» «Вожаки, прошу простить, что отрываю вас от подготовки к торжеству, но если хотите, чтобы съемки для будущих поколений прошли успешно, нужен сценарий коронации. Последовательность действий — чтобы модули камер расставить заранее в нужных точках. Наступила пауза легкого недоумения. Наконец ответил калунда Голос сознания низкий, с вибрацией непонимания. «Союзник, что это за зверь такой сценарий?» Боев усмехнулся про себя. Цесол тоже улыбнулся. Пришлось объяснять подробно, что это план действий и последовательность, чтобы съемка была корректной последовательной. После того, как он закончил, арон проговорил. — Тебе нужно знать, как будет проходить церемония и последовательность всех действий. — Именно. — Ну, так бы сразу и сказал, а то сценарий. В голосе Рона сквозила ирония. — А в общем, тут наша вина. Мы обсудили, как будет, а тебе сказать не подумали. Но вы молодцы, сами до всего дошли и напомнили. Спасибо. А теперь слушай. Дальше Колунда ирон рассказали подробно, как все будет проходить. Спуск стаи с небес, встреча с вулканом и големами, народ Умгарас внизу смотрит на все это. Арон торжественно передает корону Боеву. Тот принимает, дали его речь в эфире для всех народов вселенной. Потом надевает корону на колонду. Все ликуют. В небе расцветает фейерверк из магии в хоры и текры. Вихри света и тьмы. Боев пораженно молчал, насколько Цесол оказался прозорлив. Цесол посмотрел на него с улыбкой и проговорил. — Командующий, у вас главная роль в этом представлении. Думаю, по ходу церемонии возможны новые вводные. — Ладно, стратег, готов речь, прорвемся.